Глава 23. Взяв под контроль мост и пролегающую к нему территорию, подчиненные полковника Думинина выполнили поставленную задачу и по его команде остановили продвижение вперед. Бой закончился, выстрелы стихли, и бойцы, под прикрытием направленных на близлежащие холмы танковых орудий, принялись осматривать захваченные у противника зенитки и поврежденную вражескую бронетехнику. Разведчики, напротив, не отходили от своих мотоциклов, ожидая распоряжения от майора Кочергина, который вместе с командиром бригады наблюдал за тем, как несколько красноармейцев осторожно извлекают тела советских танкистов из обгоревших остовов двух Т-4 и бережно укладывают их на землю. Лицо Думинина было суровым и мрачным. Слишком уж высокую цену пришлось заплатить за победу предварительным данным, только потери танковых экипажей, включая пятерых погибших из сосводного отряда Кочергина, составили около 40 человек убитыми, и это не считая раненых и обожженных. Огнем немецких зениток на восточных поступах к мосту были подбиты 10 Т-34, 3 КВ-1 и 4 Т-60, то есть 37% всех танков, имевшихся в бригаде. Причем большинство машин восстановлению не подлежали не добавлял оптимизма полковнику и тот факт, что командир корпуса, получив информацию о захвате переправы, не отдал ему каких-либо конкретных указаний, предложив действовать по обстоятельствам. При этом, правда, пообещав, что поддержка с воздуха будет обеспечена и первая группа самолетов уже в пути. И сейчас Думинин стал перед дилеммой рискнуть и оставив необходимое количество танков и людей для охраны моста на случай внезапного контрудара гитлеровцев весьма небольшими силами немедленно продолжить наступление, развивая достигнутый успех, или закрепиться на нынешних позициях, спокойно дожидаясь подхода свежих частей Красной Армии. Сам полковник склонялся к первому варианту, но медлил с принятием решения, стараясь просчитать возможные последствия. Конец его сомнениям положил Кочергин. Тронув Думинина за локоть, майор внимательно посмотрел ему в глаза и доверительным голосом произнес — Команды в поход, Семенович, а то мои орлы уже заждались. — Читаешь мысли, Тимофеич, — кивнул Думинин, изобразив некое подобие грустной улыбки на лице. — Есть у меня громадный соблазн попробовать внезапно накрыть штаб немецкой дивизии, а для этого мне понадобятся твои головорезы. Сам понимаешь, без разведки танки на обум в прорыв я не пошлю. — Так я и говорю, мы готовы, — хитро прищурился Кочергин. Он посмотрел в сторону моста и добавил, «Вон, как раз Нефедов с ребятами на моем бантам едут, на американцы и покачу, а то душновато в броневике, да и покурить толком нельзя». «Снова рвешься в самое пекло, Артем. укоризненно покачал головой комбриг, глядя на приближающийся автомобиль, в котором помимо капитана Нефедова разместились Бодрев, Каминский и Буренков с собакой на руках, и обреченно вздохнул. Управа на тебя нет, и отговаривать я тоже устал. Ты уже взрослый дядя, поэтому делай, что хочешь. Главное, разведку мне обеспечь. Это, безусловно, товарищ полковник, — ответил Кочергин и собрался молоцевато козырнуть, но вовремя сдержался, вспомнив, что по-прежнему одет в форму гитлеровского солдата. Беззвучно вырвавшись, он направился к остановившемуся неподалеку Бантаму, возле которого уже стояли покинувшие машину разведчики. Лишь Буренков, вольготно раскинувшись на заднем сиденье, блаженно вытянул ноги, прикрыв веки, ласково гладил устроившийся рядом с ним Гертруду. «Где-то я уже лицезрел похожую картину», — мысленно усмехнувшись, подумал Артем. Он подошел к автомобилю и за руку поздоровался с капитаном Нефедовым, которого не видел со вчерашнего дня. Немного южнее, в ясном небе, показалась эскадрилья идущих на бреющем полете штурмовиков Ил-2. Пролетев над искрящейся в ярких солнечных лучах рекой, самолеты в знак приветствия покачали крыльями, находившимся на земле людям, и исчезли за вершинами прибрежных холмов. — Разрешите доложить, товарищ майор, — произнес Нефедов, проводив взглядом штурмовики. — Все раненые на санитарной машине в сопровождении красноармейца Семенюкина отправлены лейтенантом Буренковым в госпиталь. Правда, Коля ехать в тыл категорически отказывался, но я вмешался и его уговорил. — Ага, пригрозив военным трибуналам за невыполнение приказа. Не открывая глаз и не меняя своей расслабленной позы, ехидно сказал Буренков. — Парень вымотался. Я и решил, пусть немного отдохнет, развеется, с медсестрами поговорит, — смутился Нефедов. — Все это правильно сделал, не переживай, — ободряюще хлопнул капитану по плечу Артем. — Тем более, товарищ майор, — почувствовав поддержку со стороны командира, уже гораздо увереннее продолжил Нефедов то никого другого я послать не мог. Потому как Серега, раздавшийся вдалеке пулеметная очередь, заставил капитана умолкнуть и вместе с остальными повернуть голову на звук. «Немецкий МГ-34», — сказал Артем, яростным движением ладони растирая неожиданно зачесавшийся нос. «Значит, не все гансы пока еще драпанули к себе в Фатерлянд. «Какие наши действия, Артем Тимофеевич?» — спросил Нефедов. Он весь подобрался, став похожим на ищейку, почуявшую след. «Через три минуты выдвигаемся», — произнес Кочергин, махнув рукой в направлении покрытых цветущими васильками холмов. «Разберемся, кто там стрелял, а затем поедем в гости к фашистам, штаб танковой дивизии будем искать. Нам понадобится... Пятером поедем, товарищ майор!» вклинившись в разговор командиров, с невинным видом поинтересовался Баренков. «Конечно, нет», — в тон лейтенанта ответил Артем. Гертруду прихватим с собой, чтобы в дороге не скучать. — Не понял, — удивленно протянул Сергей. — Вы же сказали... — Я помню, что говорил. А вот ты, Сережа, хоть и русский герой, но старайся в дальнейшем не перебивать старших по званию, хорошо? — Слушаюсь, — потупился Баренков, уловив в словах командира неприкрытый упрек. — Ну и славненько, — улыбнулся к Чергин. Он повернулся к Нефедову и тихим голосом, словно их и не прерывали, продолжил. «Значит так, капитан. Берешь 30 человек на 10 мотоциклах, сам садишься в оборудованные радиосвязи бронеавтомобиль и держите курс на палаточный лагерь фашистов. Если заметите что-то подозрительное, наражен не лезьте, дождитесь меня. Я только отдам парочку распоряжений Красильникову, а потом вас догоню. Вопросы есть?» «Никак нет», — ответил Нефедов. Развернувшись через левое плечо, капитан быстрым шагом направился к разведчикам, Перекуривавшим около мотоциклов. Увидев приближающегося Нефедова, бойцы оживились, притушили свои папироски и собрались в тесную группу, ожидая его распоряжений. Капитан лаконично изложил красноармейцам поставленную перед ними задачу и, менее чем через две минуты, почти дюжины М-72, взревев двигателями и, выстроившись в колонну, отправилась по обозначенным кочергиным маршрутам. Замыкал вереницу трехколесных коней броневик БА-64. Над амбразурой, установленного в башне пулемета, возвышалась голова капитана Нефедова. Его лицо выглядело сосредоточенным и напряженным. В этот момент возле Бантама затормозил мотоцикл, управляемый Павлом Ермишиным. Из коляски ловко выпрыгнул капитан Красильников и подошел к Артему. Коротко переговорив с майором, Красильников отдал честь и отправился выполнять полученные от комбата указания. «Ну вот, теперь нам пора», — обращаясь к Ермишину, облегченно вздохнул Артем. «Ты как, Иваныч, поедешь со мной в машине?» «С удовольствием, Тимофеевич, только пристрой свой М-72, не оставлять же его бесхозным». «Серега приглядит за ним», — покосившись на лейтенанта, сказал Кочергин. «В каком смысле? Разве я не с вами?» — тряхнув чубом, возмутился Буренков. «Вы сегодня с ребятами достаточно повоевали, надо и мер знать. Останьте здесь на берегу, ни к чему испытывать судьбу». «Товарищ майор!» — в один голос воскликнули Петр и Алик. «Пожалуйста, возьмите нас с собой!» «Это что такое?» — нахмурился Кочергин, выбив пальцами дробь на капоте автомобиля. «Вы не в детском саду, а в армии, ядрёная мать, и обязан делать то, что сказал командир. Но мы же не в тыл просимся, а гитлеровцев бить!» — поддержал друзей Боренков. «Тимофеич!» — наклонился к уху Артем старшина «Давай захватим ребят!» Посмотри, какие у них глаза. Это соблезубые тигры, а не бойцы. Да вижу я, буркнул майор. На его мужественном открытом лице отчетливо читались внутренние колебания и сомнения. Где-то на западе, приглушенные расстоянием, сгрохотали разрывы авиационных реактивных снарядов и бомб. Они-то и положили конец раздумьям Кочергина. Хлопнув ладонью себя по бедру, Артем обвел взглядом замерших в ожидании его решения молодых разведчиков, и строгим голосом произнес. «Ладно, герои, уговорили. Раз проситесь в драку, так тому и быть. Садитесь на мотоцикл иванович и следуйтесь за нами». «Но чтобы без самодеятельности усекли...» «Так точно!» — ответил за всех Сергей. Он пулей выскочил из бантама и забрался в коляску мотоцикла. Следом весело перемигиваясь и, отвешивая друг другу шутливые затрещенные пинки, заняли свои места Каминский с Бодаревым. «Шпана малолетняя», — проворчал Кочергин, устраиваясь за рулем. «Мы были такими же лет двадцать назад», — опустившись на соседнее сиденье и жалобно скрипнувший под его весом, сказал Ермишин. «Ты не забыл?» «Все я помню, Паша», — вздохнул Артем. «Годы летят, словно птицы, и, к сожалению, их уже не вернуть». Ушедшие вперед колонну они догнали на подъезде к Брезняку. Взяв левее, Кочергин вдавил педаль акселератора практически в пол, и машина, изредка подпрыгивая на кочках и ухабах, устремилась на обгон. Мотоцикл с разведчиками управляемый Каминским, двигался как привязанный позади бантам и не отставал. Проскочив мимо головного М-72, Артем, не сбавляя скорости, помчался дальше. Мягко шуршащей раскачивающимися на ветру листьями роща, Почему-то напоминавший ему бригантину, скользящую под зелеными парусами по морским волнам, проплывал в стороне. В некотором отдалении прямо по курсу виделся безлюдный, очевидно покинутый в спешке немцами палаточный лагерь. Миновав уходящую в перелесок накатанный колею, Кочергин внезапно поморщился, будто надкусив спелый лимон, затем предупреждающий поднял вверх руку, после чего резко нажал на тормоз и остановил машину. Его маневр повторили разведчики-мотоциклисты, а последним, как и положено, замыкающим, скрипнув подвеской, прекратил свое движение бронеавтомобиль капитана Нефедова. Не покидая бантам, Артем жестом подозвал к себе Буренкова и, когда лейтенант приблизился, сказал «Ставлю задачу, кавалер. Необходимо аккуратно, но быстро прочесать этот небольшой лесочек на предмет наличия в нем фрицев. Сколько бойцов тебе нужно? Десятерых хватит. Почесав затылок, ответил Сергей. Естественно, включая Петь к Саликам. Кто бы сомневался, улыбнувшись, произнес Кергин. Ладно, действуй, но только осторожно, чтобы вернулись без потерь. Кстати, не забывай, что вы трое в немецкой форме, на этот счет проинструктируя остальных ребят. И под ноги себе смотрите там могут быть мины на каждом шагу. Обежайте, Артем Тимофеевич! ухмыльнулся Баренков, мысленно отметив, что употребление данного выражения Похоже, входит у него в привычку. Приглашающий, махнув рукой Каминскому и бодреву, которые только и ждали этого сигнала, чтобы через несколько секунд очутиться рядом с ним, Сергей прошел вдоль вереницы, стоящих на дороге мотоциклов, и отобрал еще восьмерых красноармейцев, хотя желающих отправиться на лесную прогулку, как он сам окрестил предстоящее мероприятие, было значительно больше. Объяснив подчиненным, что они должны делать, Буренков построил свой отряд редкой цепью и с пистолетом в руке направился в сторону Березовой рощи. Вооруженные автоматами и винтовками бойцы шли следом, настороженно глядя перед собой. Преодолев открытое пространство, разведчики оказались среди деревьев и постепенно выпали из поля зрения внимательно наблюдавших за их перемещениями однополчан, к коим, безусловно, относились и находившиеся в бантами старшина Ермишин и майор Кочергин. И когда последний человеческий силуэт растворился между тянущихся к солнцу стройных молодых берез, Иваныч посмотрел на показавшееся ему слишком уж спокойным и даже в некоторой степени умиротворенным лицо Артема, тихим голосом сказал. «Тимофеич, можешь мне ответить на один вопрос?» «Хоть на три», — добродушно произнес Кочергин. «Никак я в толк не возьму. Почему сначала ты парней с нами в разведку брать не хотел, даже ругался?» А сейчас взял и отправил Баренкова в лес. А он, естественно, Петьку с Аликом прихватил. Ведь можно было вместо Сереги капитан Нефедова послать или меня на худой конец. А эту троицу поберечь. Сам говорил, навоевались они сегодня. Переживаешь за ребят, старый?» — прищурился Артем. «Да и не скрывай этого. А вот тебя не пойму». «Не заводись, Иваныч», — миролюбиво сказал Кочергин. «Их не убьют, все вернутся назад». Откуда известно? Причувствие, старшина. Словами объяснить не могу, просто знаю и все. Надеюсь, ты окажешься прав, произнес Ермишин. А я в этом просто убежден, мой друг. Артем достал папиросу и закурил, выпустив изо рта облачко едкого сизого дыма. Пару минут рассветчики молчали, и было слышно, как на заднем сиденье, забывшись в беспокойном сне, тихонько поскуливает Гертруда. Первым вернулся к прерванному разговору Кочергин. Выбросив в траву окурок, он провел пальцами по карману, нащупывая что-то у себя на груди, а затем, обращаясь к Кермишину, сказал, «Можешь не верить, Иваныч, но после контузии я стал иногда будто бы видеть, что вскоре случится со мной или другими людьми. Такое происходит достаточно редко, но уж если видение меня посещает, то избываются они всегда». Плюс на уровне подсознания в подобные моменты я ощущаю приближение беды. Догадываешься, к чему я клоню. Не совсем, командир. Да к тому, что перед тем, как мы остановились возле этого перелеска, я мысленно увидел или почувствовал, не суть важно, присутствие за деревьями группы людей, но опасность от них не исходила, поскольку все они ранены или убиты. Поэтому я с легким сердцем и направил туда для проверки ребят во главе с Буренковым. «Сам понял, что сказал ясновидец», — пробурчал Ермиш. «Из твоих слов, пусть и косвенно, вытекает, что, окажись в Березняке, готовый к сопротивлению фашисты, то вместо своего ненаглядного Сереги ты бы бросил под пуль нефедова». «Ошибаешься, Паша», — покачал головой Кочергин. «В этом случае командование группы я бы взял на себя». «А если твои предчувствия все же неверны», — не унимался Иваныч. «И тогда...» Отряд Буренкова попадет в устроенную гитлеровцами засаду. Тогда что? Тогда никто не скажет, что я берегу своих, как многие их называют, любимчиков, жестко ответил Артем. Он хотел еще что-то добавить, но вместо этого лишь тяжело вздохнул и невидящим взглядом уставился вдаль, где в голубоватой дымке линия горизонта сливалась с землей. Возникла непродолжительная пауза, затем Ермишин вновь Но уже с откровенным сочувствием посмотрел на командира и негромко спросил. «Наверное, трудно жить, обладая таким даром, Тимофеич». «Очень», – прошептал Кочергин. «И ты даже не можешь себе представить, как». Артем с Ивановичем еще не закончили свои беседы, когда группа Буренкова, углубившаяся в перелесок на полторы-две сотни шагов, достигла поляны, где взором разведчиков предстали 13 отбрасывающих причудливые солнечные блики мотоциклов немецкого производства и трое гитлеровцев, не подающих явных признаков жизни. Помня о том, что раз в год даже Палк стреляет, и не желая схлопотать пулю в спину, Сергей на всякий случай решил осмотреть недвижимые тела врагов. Приказав остальным бойцам продолжать прочесывание рощи, лейтенант подозвал к себе Каминского и Бодрева и вместе с ними приблизился к фашистам, двое из которых, судя по форме и знаком различия, имели достаточно высокие воинские звания. «Ребята, проверьте молодого и насатого, произнес он, – «а я гляну самого возрастного фрица». Склонившись над офицером, лежащим на спине, с безвольно разбросанными в стороны руками, Пуренков деловито обыскал гитлеровца, забрав документы и пистолет. Раскрыв солдатскую книжку, Сергей, беззвучно шевеля губами и напряженно сопя, принялся ее изучать, что, учитывая его отнюдь не неблестящее знание немецкого языка, являлось делом весьма непростым. Однако главное он, очевидно, все же сумел понять, так как вскоре торжествующе посмотрел на друзей и воскликнул. «Смотрите, кто у нас здесь, хлопцы! Оберс-лейтенант Ядрен-мать! К тому же перед фамилией еще написано «Фон!» — Наверное, благородных кровей, керц какой-нибудь или князь. — Скорее, барон, — ответил Каминский, сидя на корточках возле распростертого на земле тела второго фрица, чья грудь напоминала хорошее решето. — Все ты знаешь, Петруча, улыбнулся Баренков. — Колись, ты часом не граф? — Нет, но мой папа был дворянин, — просто ответил Каминский, поднимаясь на ноги. — Да ладно, — изумленно протянул Сергей. Небось, брешь, я ж ведь шутки ради спросил. А зачем мне врать? Какой смысл? Никакого, согласен. Лейтенант почесал за ухом и сосредоточенно сдвинул брови, видимо, собираясь задать еще один вопрос, но его опередил Бодрев. Слушай, Петр, спросил он, а кто-нибудь еще знает про твоего отца? В особом отделе знают. У них все данные есть, и Тимофеич, наверное, тоже. Ну и вы теперь. «А он жив, твой батя?» Слегка замявшись, спросил Буренков. «Нет», — покачал головой Каминский, — «умер». «Чего так? Ведь не старый наверняка был». «Не старый», — с легкой грустью в голосе сказал Петр. «Его арестовали по ложному доносу в тридцатом году. Дали шесть лет лагерей, потом добавили еще десять». «Ничего себе!» — прошептал Бодрев. «Отправили строить Беломоро-Балтийский канал». — продолжил Каминский. Затем перевели на канал «Москва-Волга». Через несколько лет полностью реабилитировали, но он к тому времени уже серьезно болел. Вернувшись в Москву, долго лечился, но выздороветь так и не смог. В марте сорокового года отец скончался. Мы похоронили его на Введенском кладбище, которое часто называют еще немецким. — А почему именно там? — спросил Алик. — Потому что он был по национальности швед. «И на этом кладбище его родственники лежат», — ответил Петр. «Подожди, но твоя фамилия Каминский, а не Андерсон», — тряхнув чубом, удивленно произнес Баренков. «Это фамилия моей мамы, у отца была другая, шведская», — сказал Петр. «Кстати, звали его французским именем Жан». «Вот так ни хрена себе», — развел руками Сергей, как-то поособенно взглянув на друга. «Это получается, что ты у нас не просто Петька или Петруч а его сиятельство Петр Жанович и практически король Швеции. «Ну, и э, что-то типа того», — улыбнулся Каминский. «Может, у тебя и родственники есть где-нибудь в Стокгольме?» «Не знаю, отец про них ничего не говорил, да и родился он в России и, между прочим, в Первую мировую против немцев и австрияков воевал в пехоте и дважды был награжден за храбрость, проявленную в боях». «Ну, у тебя от -то наград тоже хватает». — сказал Буренков и резко обернулся, потому что оберс лейтенант который он считал мертвым, издал слабый протяжный стон. — прац немчурат, живой! — обращаясь к друзьям, воскликнул Сергей. — Не хочет подыхать, стервец. Придется к Думинину его вести. коже чувствую, много знает этот фашист. Кстати, что с остальными? — Носатый готов, — сказал Петр. — В его документах дырища от пули, и занимаемые им при жизни должности я разобрать не смог. «А молодой еще хрипит», — произнес Алик. «С ним-то что делать? Может, пристрелить, чтобы не мучился?» «А вдруг он тоже ценный язык?» — возразил Буренков. «Вряд ли. Это же обычный унтер-офицер». «Всякое бывает», — пожал плечами Сергей. «Поэтому, Алик, ты его быстренько перевяжи, чтобы совсем крови не истек». «Не хочу я на гитлеровца свой бинт приводить», — зартачился Бодрев, «А я этого и не говорил» видя, что боец завелся, мягко произнес Буренков. «Используем трофейный материал». Наклонившись к оберз он разжал его побелевшие пальцы, взял из ладони уже вскрытый перевязочный пакет и отдал юному разведчику. Пока Алик, недовольно ворча себе под нос, оказывал помощь неприходящему в сознание унтер-офицеру, Сергей с Каминским перенесли оберз лейтенанта в коляску мотоцикла, двигатель которого, судя по нагреву, уже долго работал на холостом ходу, насыщая атмосферу едкими выхлопными газами. Тем временем на поляну вернулись остальные красноармейцы, осмотревшие перелесок и не обнаружившие ничего подозрительного. По команде Буренкова они помогли закончившему перевязку Алику погрузить немецкого офицера в Цундаб, и вскоре два мотоцикла в сопровождении группы идущих пешком разведчиков бодро покатили в сторону опушки.